Глава тринадцатая. Новые тайны. Когда Умнок вспоминал ту схватку, ему становилось страшно. Так близко к гибели он не был еще никогда за всю свою жизнь в Улье. Даже будучи совсем слабым, только-только переродившимся в пустыша существом, он удачливо избегал попадания в опасные ситуации. А потом, став значительно сильнее, а главное умнее, научился предугадывать сложные моменты и обходить их. И вот он ввязался в бой и едва не проиграл. С другой стороны, именно это и помогло. Поэтому сейчас Умнок пытался объяснить двум двуногим, что он от них хочет. Драка сразу пошла не так, как ему хотелось бы. Первым ударом Умнок отбросил нападающего в сторону от людей, спасая их жизни. Но на этом его успехи и закончились. Противник оказался крупнее, сильнее, но что самое страшное, значительно быстрее. Поэтому в следуещем мгновении Умнок оказался прижат к земле. И только то, что спина с уязвимым споровым мешком была пока недосягаема, спасало ему жизнь. Впрочем, ее оставалось немного. Судя по тому, с какой силой давил на него враг, пресекая любые попытки Умнока воспользоваться даром кинетика. Тот никак не включался. А защита, с легкостью отражавшая летящие железные штуки, оказалась бессильна перед когтями и лапами. Умнок заревел, выражая свою боль и страх. Умнок не мог. Но вместо мощного звука из горла раздалось жалкое шипение, а противник давил всё сильнее и сильнее, одновременно пытаясь перевернуть его, чтобы добраться до спорового мешка. Умног понял, что это всё, конец. Прижимая голову затылком к асфальту, он мог видеть вокруг и специальным зрением. Внутри врага светился мощный узор паразита, ярче которого ещё не приходилось видеть. Внезапно ему пришла безумная идея. Он вспомнил, как, ожидая удара с дрона, тоже был на волосок от гибели. И Умнок, мысленно потянувшись к оцепеневшим неподалёку силуэтам человека, попросил: "Помогите!" И те услышали. Один из людей превратился в яркую полосу. Конец её упёрся в рога, и давление на Умнока сразу ослабло. Исчезло и свечение. Умнок сбросил с себя тушу зверя, и тот шлёпнулся на землю безжизненным куском мяса. И сразу заметил застывшего рядом с телом человека. Сеть паразитов внутри потускнела, будто исчезло то, что её подсвечивает. Так вот, что происходит, когда кончается дар. Умнок совершил новое открытие. Оказывается, именно паразит внутри помогает делать все эти штуки и ему, и людям. В этот момент человек устало опустился на землю и сняв с пояса фляжку, начал жадно пить. Умнок мгновенно уловил запах напитка, содержащего части из спорвых мешков заражённых А вот и подсказка на вопрос, что нужно предпринять для восстановления дара. И ему стало понятно, зачем он человеком и почему они охотятся на таких, как он. Люди хотят стать сильнее, так же как и он сам. Стараясь не делать резких движений, которые могли быть восприняты как нападение, Умнок медленно повернулся на бок, поднялся на ноги и также неторопливо пошёл к поверженному врагу. И только сейчас он смог оценить Насколько тот был больше его чудище, со всех сторон покрытое длинными шипами, распростёрлось на земле, превосходя его много в длину, раза в 2. Тело было массивным, лапы казались короткими из-за своей толщины, а голова напоминала огромную бочку своей цилиндрической формой. Длиннющие когти, торчащие из каждого пальца, и клыки, не помещающиеся в пасти, довершали картину казалось, нет такой силы, что могла бы остановить такое существо. Но сейчас всё это было уже неважно. Человек смог ударить так точно, что поразил зверя в единственное уязвимое место, спасая и умнока, да и себя тоже. Поэтому было понятно: не отвлекись, враг на битву с ним даже скорость не помогла бы людям. Раз сам Умнок видел бегущего Клогстопера, то и другой зверь смог бы сделать то же самое. Дашка, иди сюда. Человек сказал слово громко: "Уже не таясь". Невозможно представить, что здесь оказались бы ещё такие существа, как лежащее на земле чудовище и умнок. Почему элита не нападает? Удивлённый голос девушки воспринимался умноком как набор звуков, но эмоции людей он уже улавливал, даже не понимая смысла слов. "Дашка, я, наверное, сошёл с ума, но мне показалось, что этот зверь попросил о помощи. Вот я и рванул, тем более, что нам в любом случае было не уйти" догнал бы тот. Даже я не увидел, в какой момент он прыгнул. Ты точно псих-корсак? То боишься идти в схрон, то кидаешься спасать иль ту от другой такой же. Умнок тем временем добрался до ворага и понимая, что людям будет невозможно перевернуть тяжёлую тушу, сделал это сам. Потом повернулся к по-прежнему сидячему на земле человеку и повторил жест, который так ему помог недавно во взаимодействии с другими людьми. Ты смотри, Он показывает, что это наша добыча. Он мог явно различать испуг, смешанный с восторгом и удивлением в возгласе человека. Никто никогда не поверит нам, если выживем. Девушка уже подошла и с интересом разглядывала убитую литу. А мы никому и не расскажем. Мне кажется, что этот зверь сам искал встречи с нами и что ему нужна от нас помощь. Представь, какие дела можно творить, имея такого союзника. Ты с ума сошёл. Точно двинулся. Ничего подобного. Помнишь, мне показалось, что я увидел заражённого? Так вот, мне не показалось. Этот зверь сидел под скрытым и наблюдал. Он давным-давно мог нас сожрать, но не делал этого, хотя что ему стоило просто атаковать? Но нет, он таился и только потом прыгнул, защищая нас от другого. Единственное объяснение он сам хочет с нами взаимодействовать. Интересно узнать зачем. Внимательно слушая разговор людей, но различая лишь эмоции, Умног, пользуясь когтем, легко разрезал на рост над споровым мешком врага и вывалил все содержание перед оторопевшими от этого людьми. Судя по вспыхнувшим ярко сетям паразита, это произвело впечатление, и Умног стал тщательно изучать, что же он добыл, не забывая периодически сканировать окружающую местность с помощью дара. Среди уже знакомых ему серых горошин и маленьких комочков внутри врага находилось немалое количество нитей, представляющих, судя по ярким вспышкам сети паразита у людей, немалую ценность. Но наибольшие эмоции вызвали другие штуки. Несколько черных и красных кругляшей, оказавшихся сверху. «Ничего себе! Сколько жемчужин!» Голос девушки дорожал от волнения, когда она увидела содержимое спорового мешка. Омнок попробовал проанализировать увиденное, и внезапно очередное открытие появилось у него в голове. Эти круглые штуки и есть то, что отвечает за новый дар, появляющийся у него. Значит, чем больше их у зверя, тем больше даров. Не понимая до конца, как он пришёл к этому выводу, Омнок попробовал посмотреть внутрь себя, чтобы увидеть похожие кругляшки. Но у него ничего не получилось. Дашка, давай съедим по жемчужине. Их так много что нам хватит и долг отдать, и заработать, и даже купить транспорт хороший. Съедим обязательно, только сначала надо же время отсюда убраться. Сеть паразита внутри девушки пульсировала, меняя светимость, и он мног, соотнося голос с тем, что он видел внутри людей, быстро учился их понимать. Осознавая, что люди по-прежнему боятся его, он медленно подтолкнул лежащие на земле богатства в их направлении, причем сделал это, используя свой дар кинетика. Это получилось так естественно, что умнок сам удивился такому проявлению навыка, что уж говорить о человеках. Ты смотри, он кинетик. С восхищением и страхом произнесла девушка. Умнок уже почти понимал её. Зверюга умная. Со странной интонацией ответил мужчина и добавил: "И ещё бы понять, что ему от нас надо? Явно мы ему никак еда интересны". Умнок тоже думал: Прошедшие события подстегнули его мозг, и мысли замелькали со шломительной быстротой. Вот перед мысленнымзором возникла сценка из того, наполненного непонятными событиями собственного прошлого. Человек теперь умнок знал точно, что эта женщина стоял близко к нему и что-то рисовал на стене. Дети, смотрите, как пишется буква А. Повторяем за мной. Умнок, мучительно стараясь не забыть увиденное, разгладил землю перед собой, И вытянув палец с острым когтем, начертил увиденное в воспоминании и попробовал произнести звук. "Курсок!" Зверюга буква нарисовал. Он что, умеет писать? Девушка изумлённо смотрела на результат стараний елиты, будто не могла поверить своим глазам. Может, он и разговаривать умеет? Знакомство состоялось. Максим в очередной раз корил себя. Но ну, сколько можно? Сколько можно совершать одну и ту же ошибку и говорить то, чего не следовало? Как же это сложно? Постоянно ограничивать себя, что можно сказать, а что нельзя? Какой информацией можно пылиться, а какой нет? Мысли юноши были тяжелые и трудные. Из истории своей планеты он знал, что разграничение доступа к информации использовалось постоянно и что это был важнейший элемент управления в примитивных обществах, когда только элита или отдельная группа людей могли получать знания в полном объеме а остальным показывали лишь часть информации. Причем для каждого слоя населения она была разная, но всегда выдавалась за единственно верную. Но на Земле 22 века знания и доступ к ним стали неотъемлемым правом. Человек мог получить информацию обо всем. Это давало возможность быстро учиться и создавать новые технологии и вещи. Конечно, в отношениях между людьми недосказанность вполне допустима. Но на прямой вопрос «как я выгляжу?» Максим, скорее всего, ответил бы буквально. Он был еще слишком молод для понимания таких вещей. В первое мгновение, когда пионер задал свой вопрос, Максу стало страшно. Страшно, как никогда до этого. Потому что первым желанием было как можно быстрее исправить свою ошибку. Перед мысленным взором Максима за долю секунды пронеслась сценка, как он, ускорившись, бьет иммунного клевцом в висок, и тот падает на землю мертвый, и уже никому ничего не сможет рассказать. Нет, я не мог настолько измениться. Это было следующим, что пришло ему в голову. И только после этого он увидел, что его напарник уже держит пионера на прицеле. В этом нет необходимости. Экспутник примирительно поднял руки ладонями наружу, жест мира. Вспомнил Максим с курса психологии. В нашем штабе никому нет дела, откуда ты попал в Стикс. Соблюдай законы и всё. Поэтому убив меня, вы просто создадите себе лишние проблемы. Вдруг попадётся в едливый ментат и спросит: "Что вы знаете о судьбе пионера?" "Я здесь новичок, но в тех местах, откуда я сюда попал, существовало выражение: "Что знают трое, то знают и не". Лично против тебя я ничего не имею, но Максим спас мне жизнь. А такие вещи там просто не проходят". Макс с ужасом понял, что ему хочется, чтобы прямо вот сейчас перс решил всё за него. И что он, конечно, потом выскажет недовольство. Но дело это уже будет нельзя исправить. Так Перс, это моя ошибка. Юноша замолчал с трудом подбирая дальнейшие слова. Он смотрел на замершего друга. А кто ещё будет рисковать своей жизнью за другого? Или вот так будет готовым застрелить человека? Хотя сама мысль, что такой поступок может быть хоть чем-либо оправдан, привела бы Максима в ужас ещё несколько дней назад. Пионер Я действительно, если подойти к этому формально, самый настоящий Нолк. Земля, откуда я попал в Стикс, это земля двадцать второго века. Но я даю тебе слово, что если бы мы нашли способ попасть сюда, то никакой охоты на органы или чего-нибудь подобного не было бы. Наоборот, главной целью стало бы помочь всем здесь живущим». Житель Стаба внимательно слушал Макса, но раскрытые ладони не опускал, так как ствол оружия в руках перса все еще был направлен на него. Максим слегка расфокусировал свой взгляд, чтобы увидеть ауру. И, к его удивлению, там все было хорошо. Никаких всполохов красного, что говорило бы о сильном волнении или резких колебаний цвета там не было. Значит что? Пионер спокоен, и можно предположить, что он сказал правду о том, что их ждет в стабе. «У нас давно нет войн или разделения на страны или национальности. Нет тайн. Поэтому я частенько попадаю в такие ситуации здесь, в Стиксе». Рассказывай то, что лучше не говорить. Вот как сейчас. Ну так даже лучше. Мне хочется разобраться, как попал сюда этот аппарат. И у тебя всё равно возникли бы вопросы. Вот уж послал Бог напарника. С усмешкой, но без злобы, прокомментировал речь юноши перс. Всё, смерть и убийство отменяется. Ты же и сам это понял, верно? Тащить меня столько времени, чтобы потом прикончить, бывает всякое. Но я сразу понял, что вы, ребята, правильные. Максим оглянулся вокруг, на лежавшие тела убитых, посмотрел на Перса, который, хотя и опустил оружие, но явно был готов к его мгновенному использованию. Вспомнил, как сам совершал ошибку за ошибкой, и ему стало смешно. Интересно, что же тогда могут натворить неправильные, если они правильные? Такое наворотили. И Макс засмеялся. Он буквально подавился смехом, и Перс продолжая контролировать ситуацию, присоединился к веселью. Правильный, ребята, да ты юморист. С трудом оговаривая слова сквозь смех, но парень держал оружие твёрдо, но по всему было понятно, что кризис миновал. Отсмеявшись, о пионер не остался в стороне от веселья. Они начали действовать. Максим погрузился в изучение устройства. Он надеялся, что сможет, если не восстановить его работу, то хотя бы получить что-нибудь полезное для использования. А перс и пионер занялись обычным для стикса делом – мародёрством. Хотя правильнее всё-таки назвать это сбором трофеев. Делать всё нужно было быстро. Они осознавали опасность нахождения в месте, где так нашумели. Заражённые обладали отличным слухом, а звуки выстрелов были для них как приманка, поэтому никто точно не знал, но это было неважно. Через полчаса напарники со своим подопечным стали обладателями множеству фляжек с живчиком, что было совсем не лишним, и нескольких жемчужин. Перс оказался мастером по нахождению на убитых потайных мест, а пионер определял ценность найденного. Оружие и снаряжение стащили в кучу, чтобы решить, что взять с собой, а что оставить. Кластер долгий, по крайней мере раньше был таким. Можно и спрятать, хотя ничего ценного, за чем стоило бы специально сюда идти, я не вижу сказал пионер, когда сбор добычи закончился. «Приятель, ты проясни ситуацию, что тут ценится, а чего нет, чтобы не оказаться нищебродами у вас в стабе?» «У нас больше всего ценится жемчуг. В стабе много опытных знахарей, народ даже издалека приезжает. А из оружия дорого стоит, вот такое, как у твоего друга, легкий крупняк, но и без шумки всякие, и боеприпасы к ним. И, конечно же, штучки-дрючки нолдов, если их можно использовать». Мы как раз нашли такие перед конфликтом. Произнеся последнюю фразу, пионер испытывающий посмотрел на Перса. Но лицо напарника не выразило никаких эмоций. Максим, влечённый копающейся в потрахах диска, вообще ничего не услышал. Начало темнеть, и стало понятно, что уйти отсюда не получится. Ходить ночью по Стиксу не рекомендовалось никому. Заражённые умели действовать в темноте эффективнее людей. Если бы дело касалось только Макса, Сложности в передвижении в тёмное время суток не возникло бы, но Перс так не мог. Имел ли какой-нибудь дар, помогающий идти в темноте пионер, напарники не знали. Тот только сегодня смог самостоятельно двигаться, а до этого благополучно ехал на них. Получается, Персу было интересно узнать про возможность использования техники из будущего, будущего по отношению к его земле. Ещё не знаю. Понимаешь, наша техника, она как бы и техника, и нет. Есть даже специальный термин для этого – квази-жизнь. Вот такой аппарат может самостоятельно залечить повреждения, как живой организм. Но в то же время он не устает, как живой, и может действовать долго. Здесь пока не могу получить отклик от управления. А без этого не знаю, осталось ли что-то рабочее в нем. Тут неподалеку огромная территория, занятая чернотой. Скорее всего, эта штука попала под ее воздействие. Редко после такого техника остается целой. Максиму не хотелось думать, что из такого большого аппарата он не сможет получить пользы, но в словах пионеры имелось здравое зерно. Макс много раз пытался узнать, что такое чернота, где техника ломается, а люди теряют ориентацию и гибнут, если не успевают оттуда выйти. Но исходя из объяснений вывод сделать было сложно, а сам Максим побывать в черноте пока не успел. В пылком разуме юноши уже сформировалось объяснение. Чернота была местом, где уровень энтропии значительно превышал обычный. Отсюда воздействие на людей. Химические процессы в организме становились невозможны, и на технику. Она просто ломалась, будто бы прослужила уже десятки лет. Но как можно управлять энтропией, он не понимал. Земная наука допускала такую возможность. Более того, последние исследования доказывали, что скорость энтропии всё-таки не одинакова в различных местах. Но использовать знания пока не получалось. В Стиксе было множество вещей, недоступных даже развитой цивилизации Земли 22 века. Может быть, Стикс проект странников? Мысли Макса, как обычно, убежали далеко-далеко, но руки уверенно продолжали вскрывать внутренности зонда. Макс хотел добраться до того места, где находится источник питания и попробовать запустить его. Тогда в зависимости от настройки можно рассчитывать на восстановление аппарата. Это могло дать Максиму возможность использовать полученную информацию. Внезапно возникла сложность. И он уж отлично знал устройство разведчиков. Конечно, могли происходить изменения, но общая концепция осталась прежней, и в неё никак не входила камера с криогенным охлаждением, появившаяся перед ним после снятия очередного блока. Здесь впервые обнаружилась работающая часть дрона. Похоже, что питание осуществлялось полностью автономно. Но что это такое и для чего? В классической схеме здесь располагался контейнер для сбора образцов почвы, атмосферы, флоры и фауны. Образцов. Слово засело у Макса в голове, пока он уверенными манипуляциями пробовал получить доступ к содержимому. Ему пришлось рассекретить наличие и начать использовать универсальный модуль связи, достав тот из рюкзака. Перехватив взгляд пионера, Макс кивнул, пробурчав: "Чего уж теперь?" и продолжил своё занятие, включив прибор. У него получилось поймать сигнал управления. И вот в воздухе появился голографический экран со списком содержимого. Но аббревиатура ничего не говорила Максиму, и он включил видеоряд. «Ну вот, а говорил, не нужны потроха!» Голос пионера доносился откуда-то издалека, пока Максим с ужасом смотрел на ряды емкостей с лежавшими внутри органами, очень похожими на человеческие.